Глава третья. Сломленное, глухое и долгое молчание. Начало. И только порой под сердцем кольнет тоскливо и гневно. Уходит наш поезд во свенцом. Наш поезд уходит во свенцом. Сегодня и ежедневно. Александр Галич. Начало 1960-х было для Федеративной Республики вполне благополучным и все-таки время от времени прорывалась тревога. Надежно ли все это? Мыслящих людей беспокоила нараставшая активность неонацистов, людей, выступавших против самой идеи преодоления коричневого прошлого, принявших, как писал Генрих Бель, причастие Буйвола. С 1964 года неонаций располагали организационным центром Национал-демократической партии, НДП, которая проиграла выборы в Бундестаг но прорвалась в Лантаги нескольких федеральных земель. Кто давал свои голоса НДП? «Эти граждане Федеративной Республики», писал еженедельник Дершпигель, «составляют меньшинство, националистическую накипь, которая встречается и в других странах. Однако аргумент, что где у каждого народа имеются отсталые люди, застывшие на первобытной стадии развития, не исключает для Германии возможности, что такое меньшинство может стать критической массой, который вызовет цепную реакцию. НДП – не проблема. Немцы, которые за нее голосуют – вот проблема. Шла холодная амнистия нацистских преступников. В 1966 году канцлером ФРГ стал христианский демократ, бывший член нацистской партии Курт Георг Кизингер. Правительство обнародовало проекты авторитарных, антиконституционных законов о чрезвычайном положении. Ущемлялась свобода печати – Правительство упрямо заявляло о непризнании послевоенной границы с Польшей, по Одеру и Западной Нейсе. Неоднократно требовало передать ФРГ американское ядерное оружие, не желало устанавливать нормальных отношений с ГДР. Возникла реальная опасность забвения уроков коричневого прошлого. О трагедии Холокоста немцам напомнил в 1961-62 годах процесс нацистского преступника Эйхмана, возглавлявшего специальный отдел гестапо, который занимался окончательным решением еврейского вопроса. Израильский суд приговорил Эйхмана к смертной казни. Но внимание общества было привлечено не только к Эйхману, но и к его сообщникам, оставшимся на свободе. Газета «Франкфуртер Рундшау» предупреждала. Эйхманов было много. Консервативный Райнише Меркур не мог не признать. Тысячи преступников за письменным столом, о которых Эйхман знает куда больше, чем мы, смогли уйти от ответственности. Поэтому процесс Эйхмана — это не конец, это начало очищения. Еженедельник Дицайт призывал. Все мы, хотим мы этого или нет, должны извлекать уроки из дела Эйхмана. И, конечно, мы не хотим этого. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы постыдное прошлое было бы, наконец, похоронено. Об этом прошлом напомнил открывшийся после долгих проволочек суд над охранниками лагеря смерти Освенцем. Процесс начался 20 декабря 1963 года в старинном здании городской ратуши Франкфурта-на-Майне. На скамье подсудимых находилось 22 преступника, все, кроме одного, офицеры или унтер-офицеры СС. Подготовка к суду продолжалась около пяти лет. Процесс шел ровно 20 месяцев. До 20 августа 65 года было проведено 182 судебных заседания, допрошено 359 свидетелей граждан 19 государств. Это был самый крупный из проводившихся в ФРГ процессов нацистских преступников, неразрывно связанных с именем Фрица Бауэра, 1903-68, убежденного борца против гитлеризма, выдающегося юриста, узника нацистских концлагерей в 33-36 годах, политического эмигранта, а с 1956 года генерального прокурора земли Гессен. В 1952 году он защищал от обвинений в предательстве и измене бывших военнослужащих вермахта, причастных к заговору 20 июля. По его инициативе в 1959 году было начато дело нацистского врача-преступника Хайда, повинного в умерщвлении тысяч психически больных немецких граждан. В 1961 году Бауэр пытался безуспешно возбудить уголовное дело против нацистского преступника Глобке, ставшего ближайшим сотрудником Аденауэра. Вопреки всем трудностям, Бауэр добился решения Верховного Суда ФРГ о начале расследования преступлений, находившихся на свободе палача и Освенцима, что открыло дорогу к франкфуртскому процессу 1963-65 годов. Социал-демократ, антифашист, еврей, политический эмигрант, друг Вилли Бранта, он был белой вороной в среде западно-германских судей и прокуроров, большей частью начинавших свою карьеру в Третьем Рейхе, и неразрывно связанных с нацистской идеологией и практикой. В 1944 году Бауэр надеялся на то, что будущие процессы нацистских преступников должны открыть немецкому народу глаза на то, что произошло, и внушить ему нормы поведения. Уже тогда, в эмиграции, Фриц Бауэр настаивал на том, чтобы немцы были при этом не только внимательными слушателями или прилежными учениками союзников-победителей, но людьми, отбросившими меч войны и взявшими в руки меч правосудия. И позднее он неустанно предупреждал: убийцы среди нас. В октябре 60-го года Бауэр выступил с лекцией перед представителями западно-германской молодежи. Генеральный прокурор открыто и честно признал, что в ФРГ проблемы нацистских преступлений обсуждаются редко или недостаточно, что в стране существует крайне опасная боязнь неудобных вопросов, а в исторической науке преобладают дешевые и малоубедительные интерпретации национал-социализма. Бауэр предостерегал от существующей в Западной Германии крайне опасной возможности возвращения прошлого и обвинял в этом, в частности юристов, которые немало сделали для замалчивания злодеяний гитлеровцев. Он призывал молодое поколение постигнуть весь ужас прошлого, стремиться к познанию правды, выступать против любых проявлений обмана или самообмана, но предупреждал что выполнение этой задачи потребует гражданского мужества перед лицом властимущих, что нередко труднее, чем храбрость в боях с противником. Лекция была прочитана с большим успехом, ее текст был несколько раз издан отдельной брошюрой, но по требованию вечно вчерашних было запрещено распространять выступления Бауэра в учебных заведениях нескольких федеральных земель. Однако генеральный прокурор продолжал выполнять ту благородную задачу, которая являлась целью всей его жизни. «Преодоление нашего прошлого означает суд над нами самими, суд над опасными тенденциями в нашей истории, суд над всем, что было в ней антигуманного. Это одновременно обращение к подлинно человеческим ценностям в прошлом и настоящем». Продолжая эту мысль, Бауэр позднее писал о том, что преодоление прошлого есть горькое лекарство, что западным немцам необходима новая педагогика человечности. «Я уверен», — говорил он на одном из последних публичных выступлений, Ничто не ушло в прошлое, все это еще остается настоящим и может стать будущим. Через несколько дней после смерти Бауэра еженедельник Дицайт назвал его «Дон Кихотом в прокурорской мантии», бесстрашным борцом за прогресс и просвещение, одиноким среди мрачных коридоров западногерманской юстиции. Его имя было надолго забыто. Но в 92 году во Франкфурте-на-Майне был основан институт имени Фрица Бауэра, И вот тогдашний молодой директор, историк и публицист Ханна Лёве, рассказывала мне об этом необычном человеке, о том, что делается ныне для осуществления его заветов. Бауэр, ведавший подготовкой документальных материалов, обвиняющих палачей Освенцима, заявил на международной пресс-конференции в августе 1963 года, накануне первого заседания суда. «Этот процесс должен стать для нас предостережением и уроком. Он должен показать всему миру, что новая Германия – Германская демократия способна защитить достоинство каждого человека. Значение франкфуртского суда, подчеркивал западно-германский юрист Герберт Эгер, состояло не только в осуществлении правосудия, но и в просвещении широких кругов населения. По мнению Норберта Фрая, процесс явился первым результатом перемен в сфере преодоления политического прошлого. По словам журналиста Бернта Наумана, через два десятилетия после окончания войны Многие немцы неожиданно узнали, что Освенцем не находится где-то там, в далекой Польше, но его жертвы и его палачи представляют неотъемлемую часть западногерманской действительности. Репортаж заканчивался вопросом. Почему эти вполне респектабельные граждане участвовали в варварских акциях, а после войны вновь превратились в самых обычных бюргеров? Немецкий писатель Петер Вайс, автор антифашистской трилогии «Эстетика сопротивления» писала воскрешенным процессом о свенцемском аде. Это место, для которого я был предназначен и которого я избежал. Я был связан с ним лишь тем, что мое имя значилось в списке тех, кто должен был быть переселен туда навсегда. Живой, который сюда пришел, пришел из другого мира. Он не знает ничего, кроме цифр, письменных отчетов, свидетельских показаний, а не часть его жизни, его бремя, но постичь он способен лишь то, что сам испытал. Только если его самого оторвут от письменного стола и закуют в кандалы, станут топтать и хлестать кнутом, он узнает, каково это. Только если он был вместе с теми, кого сгоняли, избивали, грузили на вазы, он знает, каково это. После процесса слово о «освенцем» стало, как отмечал Ганс Момзен, шифром нацистской политики, взятой в целом. «Но было бы утопии ожидать», — писал влиятельный журналист Эрих Куби, что западно-германская публика не попытается вытеснить из памяти этот процесс, по примеру того, как она уже сумела позабыть обо всем, что ей неприятно. «Не закрывай глаза», — продолжал Куби, обращаясь к рядовому гражданину ФРГ. «Это происходит с тобой, в твоем присутствии, хотя ты и не сыпал порошок «Циклон-Б» сквозь отверстия в потолках газовых камер. Но ты допустил это. Ты считал нормальным, что часть твоих сограждан была изъята из общества» и уничтожена. На скамье подсудимых находились исполнители, а главные палачи, убийцы за письменным столом, оказались вне поля действия юстиции ФРГ. Суд наотрез отказался заслушать эксперта из ГДР, выдающегося историка и экономиста Юргена Кучинского, поскольку в его заключении речь шла о ведущей роли концерна ИГ Фарбен в организации концлагеря Свенцем, в извлечении баснословных прибылей, основанных на арабском труде и гибели сотен тысяч заключенных. Архивные документы, представленные Кучинским, были названы коммунистической подделкой. Понадобились незаурядные усилия Фрица Бауэра, чтобы суд согласился пригласить в качестве свидетелей бывших узников Освенцима, граждан Советского Союза и Польши. Западно-германская фемида была весьма снисходительной к подсудимым. Обескураженные журналисты подсчитали, за одно убийство полагалось 10 минут тюрьмы все же суд на какое-то время всколыхнул общественность, напомнил о об ужасах фашистского режима. Однако к шоковому воздействию процесса в ФРГ достаточно быстро привыкли. Неутешительной была статистика опросов об отношении к суду. Оказалось, к середине 64 года, что 40% опрошенных не хотели слышать о процессе, 39% полагали, что надо скорее забыть о нацистских преступлениях. Вряд ли случайным было и то, что 20-ю годовщину разгрома фашизма Бундестаг отметил очередное амнистией гитлеровских преступников, замаскированной под закон об исчислении срока давности уголовных деяний. Позднее закон 1965 года был осужден Генеральной Ассамблеей ООН. Суд над палачами Освенцима послужил стимулом к расширению источниковой базы исследований по истории гитлеровского режима. Были введены в оборот материалы, переданные Бауэру Центральным ведомством по расследованию нацистских преступлений. Во Франкфурте были заслушаны многочисленные эксперты, в том числе крупные ученые, представлявшие Институт современной истории – Ганс Адольф Якобсен, Гельмут Краусник, Мартин Брошат, Ганс Буххайм. Суду были представлены основанные на архивных материалах экспертные заключения о системе нацистских концлагерей, о геноциде по отношению к еврейскому населению Германии и оккупированных стран Европы об организационной структуре и преступных действиях СС, о плановом уничтожении миллионов советских военнопленных и роли вермахта в этих злодеяниях. Материалы экспертизы были сведены в двухтомное издание «Анатомия государства СС», ставшая классикой историографии ФРГ и серьезно повлиявшая на ее эволюцию. Но, замечает Ульрих Герберт, в ФРГ не было тогда публики, которая могла бы переработать информацию, содержащуюся в этих книгах, и извлечь из нее не только моральные, но и политические выводы. В историческом сознании и исторической науке ФРГ доминировал достаточно комфортный для общества, переживавшего период экономического чуда, тезис о нацистском режиме как воплощении разрыва связи с национальным прошлым. Монополия консервативной историографии представлялась незыблемой. В 1954 году Герман Хеймпбель с тревогой отмечал. В историографии ФРГ Не произошло никаких радикальных перемен, хотя разрыв с политической и историографической традицией после 1945 года был куда глубже, чем после 1918-го. Привычно воспроизводилась версия о вынужденном сползании Вильгельмовской империи в Первую мировую войну. Вопреки широко известным документам была продолжена пропаганда тезиса о невиновности Германии в развязывании войны 1914 года. Проблема ответственности немецкой правящей элиты имперского, веймарского и нацистского периодов находилась вне сферы научного обсуждения, что вполне соответствовало духу холодной войны. Но осенью 1961 года по апологетическим, казавшимся незыблемыми установкам, был нанесен внезапный удар. В респектабельном дюссельдорфском издательстве «Дросте» вышла обширная монография профессора Гамбургского университета Фрица Фишера, «Рывок к мировому господству». Почему публикация сугубо научного труда о причинах Первой мировой войны оказалась, по оценке еженедельника Die Zeit, подобной удару грома? Почему монография, посвященная неактуальному сюжету, неожиданно вызвала полемику, которая впервые в послевоенной Германии выплеснулась за пределы сугубо замкнутого профессорского сообщества, заставив высказаться не только ученых и публицистов, Но и политиков различного толка и стала миной, заложенной под осознание уверенности немцев в собственном благополучии. Почему книга, трактующая события полувековой давности, оказала столь значительное влияние прежде всего на исследование проблематики Третьего рейха? Ведь, как писал позднее сам Фишер, проблема взаимосвязи целей агрессивной политики Вильгельмовской империи и нацистского режима была только обозначена в одной фразе предисловия и в одном пассаже в конце книги. Фишер, весьма далекий от левых воззрений, посвятивший свои прежние работы истории протестантизма, обратился к проблематике новой и новейшей истории Германии, к проклятым вопросам национальной вины и национальной ответственности. С точки зрения достижений мировой науки тезис Фишера о вине Вильгельмовского рейха за развязывание Первой мировой войны не был принципиально новым. Труд гамбургского профессора не содержал выводов, которые не высказывались бы ранее например, в работах немецко-американского историка Джорджа Хальгартена, французского ученого Пьера Реновена или выдающегося советского исследователя Аркадия Иерусалимского. Новыми были многообразные источники из немецких и зарубежных архивов, введенные Фрицем Фишером в научный оборот, в том числе из фондов концернов и банков. Новой стала готовность общественного мнения ФРГ, по крайней мере, определенной его части, воспринять установки Фишера, как имевшие самое непосредственное отношение к недавнему прошлому и настоящему немецкой нации. Безупречно обоснованные архивными материалами выводы ученого о виновности кайзеровской Германии в развязывании мировой войны 1914 года возбудили продолжающийся и ныне спор о континуитете, то есть о преемственности господства немецких хозяйственных и политических элит, об их ответственности за установление гитлеровской диктатуры за Вторую мировую войну. Трудно переоценить этическое значение трудов Фишера в условиях, когда западные немцы вновь ощущали себя невинными жертвами, когда им становилось чуждым ощущение национальной ответственности и национальной вины. В университетских и академических кругах, в массовой прессе Западной Германии развернулась длительная дискуссия о его книге, получившая название "Контраверза Фишера". Вот тогда-то, весной 62 года, я впервые услышал имя Фрица Фишера. Это было в столице ГДР, в университете имени Гумбольдта, на заседании кафедры, которой заведовал мой тогдашний научный руководитель, профессор Вальтер Бартель. Среди историков марксистов от других в ГДР и не было. Ощущалось определенное смятение. Ведь до сих пор западногерманская наука привычно и достаточно удобно представлялась едва ли не сплошным чёрно-серым полем реакционной буржуазной историографии была избрана компромиссная позиция. С одной стороны, утверждалась правота Фишера в его полемике с консервативными учеными, но с другой стороны, его привычно упрекали в том, что он не использует результатов исследований сторонников марксистско-ленинского учения и даже в ряде случаев оправдывает политику правящих классов. Фишер подвергся в ФРГ самой настоящей травле, которая, как показывают разыскания одного из его учеников, началась еще до выхода в свет рывка к мировому господству. Стандартными были выдвинутые со стороны маститых профессоров политические обвинения в национальном предательстве Перси Эрнст Шрам в подготовке национальной катастрофы Теодор Шидер. Герхард Риттер, тогдашний авторитет номер один в исторической науке ФРГ, раньше других понял опасность книги гамбургского профессора. Риттер назвал монографию Фишера отчерняющее немецкое прошлое, предельно опасное для молодого поколения и представляющее прямой вызов всей германской историографии. Впоследствии Риттер признал, что для него в ходе дискуссии решающий момент был упущен, а общий эффект оказался негативным. В условиях кульминационной фазы Холодной войны дискуссия о книге Фишера совпала по времени с кризисом вокруг Берлинской стены и Карибским кризисом. Едва ли не основным пунктом обвинений против Фишера было утверждение, что его выводы совпадают с выводами историков ГДР. Дело не ограничилось интенсивной критикой Фишера со стороны коллег по историческому цеху. В гонениях активно участвовал председатель Мудестага ФРГ Оеген Герценмайер. Министр обороны Франц-Йозеф Штраус, в свою очередь, прямо потребовал «использовать все средства и возможности» в кампании против Фишера и его последователей будто бы стремившихся к разрушению западного сообщества, и искажению образа Германии. В разгар дискуссии Фишер получил письмо, отправленное из посольства ФРГ в Вашингтоне. Это было приглашение выступить в ведущих американских университетах с лекциями о причинах Первой мировой войны. И сроки, и тематика были поддержаны МИД ФРГ, а поездку заранее профинансировал Институт имени Гёте, государственное учреждение ФРГ, призванной распространять немецкую культуру за рубежом. Узнав о приглашении, Герхард Риттер совместно с двумя другими профессорами обратился в МИД с требованием отказать Фишеру в поездке, заранее запланированной и объявленной. Гамбургский профессор обвинялся в антипатриотизме, а чтение лекций в американских университетах объявлялось опасным, способным нанести урон престижу Германии. Тяга к превращению науки в инструмент политики холодной войны была повсеместной. Донос возымел действия. По команде из Бонна посольство и институт имени Гёте отозвали приглашение. Ситуация приняла скандальный характер и даже обсуждалась в Бундестаге. Однако поездка Фишера в США состоялась. Средства нашлись у благотворительных организаций. Лекции были прочитаны со значительным успехом. Поначалу Фишер оказался в изоляции, в том числе и в родных стенах Гамбургского университета. Из авторитетных ученых на его стороне выступили только политолог Карл Детрих Брахер и социолог Ральф Дарендорф, а также ученики Фишера Эммануэль Гейс (1931-2012) и Дирк Штегман. Для Фишера началась новая, непривычная и чрезвычайно сложная жизнь – жизнь человека и ученого, идущего против течения. Известный публицист Карл Хайнц Янсен утверждал, что Фишер никогда не продумывал до конца. Какие политические выводы следует из его научных посылок? Факты опровергают подобный вывод. В обстановке, когда поддержка общественности была минимальной, Фишер упорно стоял на своем. Германское руководство в 1914 году стремилось к большой войне, готовило войну, добилось развязывания войны. В интервью данном газете Die Welt Фишер прямо связывал события 14-18 годов с событиями 39-45 годов. Страдания и опыт Второй мировой войны обострили наше историческое зрение. Он задавал неудобные вопросы, обращенные к самой широкой публике. Готовы ли мы, учитывая временную дистанцию и необходимость продуманного баланса суждений, извлечь уроки из прошлого Германии? В 30-е годы прошлого века именно неспособность к извлечению уроков из истории и привела, по убеждению Фишера, к новой мировой войне. Рецензент журнала «Bletter für Deutsche und Internationale Politik» предвидел, что книга Фишера, написанная «Сины Ира Эд Студио», станет, учитывая трагический опыт 1933-1945 годов, особым предупреждением для многих немцев. Прогноз полностью оправдался. Под прямым воздействием контроверза Фишера в историографии ФРГ стал активно обсуждаться вопрос о месте нацистской диктатуры в общей линии преемственности германской истории. На съезде западно-германских историков Проходившим в октябре 1964 года, тезисы Фишера оказались в центре внимания. Интерес общественности был настолько велик, что заседания научного форума впервые демонстрировались по телевидению, а на трибуну для гостей были допущены студенты, единодушно поддерживавшие опального профессора. Один из бывших учеников Фишера вспоминал много лет спустя. Никто из этой массы студентов, слушавших его лекции в Гамбурге или в других местах, и не думал о Первой мировой войне, или июльском кризисе 1914 года. Все понимали, что у кого-то хватило мужества выступить против истеблишмента, поднять проблему континуитета так, как ее разумели студенты. Мы были сторонниками Фишера, потому что он доводил до бешенства этих старых господ, которые продолжали вести семинары о демонии власти, о германском духе, об историческом величии Бисмарка и тому подобное. На самом деле существо спор относился к другой войне, Нас волновал вопрос, который не всякий решался задать. Это был вопрос об Освенцами, о том, как все это произошло. Дискутировались не только суждения Фишера о причинах Первой мировой войны, но прежде всего его концепция континуитета агрессивного курса германских правящих кругов, от Вильгельма II до Гитлера. Гость съезда, известный немецко-американский ученый, профессор Колумбийского университета Фрид Штерн, с едким сарказмом отозвался о попытках Риттера и его единомышленников трактовать нацистскую диктатуру как производственную аварию в ходе вполне благополучной германской истории. Развивая тезисы Фишера, Штерн говорил, если признать модель германской истории как серию несчастных случаев на производстве, то невольно приходишь к выводу, что с самим этим производством происходило нечто неладное. Поддержку Фишеру оказали авторитетные профессора Сорбонны, Жак Дрос и Пьер Реновен. Фриц Фишер совершенно неожиданно для себя стал самым известным представителем немецкой исторической науки. Он был избран почетным доктором Оксфордского и ряда других иностранных университетов. Монография «Рывок к мировому господству» в течение считанных лет переиздавалась в ФРГ пять раз, ее переводы вышли в Англии и США, в Италии, Франции, Японии. Фишера теперь именовали, с полным на то основанием, учителем молодого поколения историков. И вот что удивительно, Чем старше становился ученый, тем более радикальными делались его воззрения. Единство моральных и научных критериев приобрело для Фишера значимость категорического императива. Чем больше осознает историк свою зависимость от проблем своего времени, своей нации, своего происхождения, социального положения и образования, своих индивидуальных данных, тем больше он должен стремиться к высшей объективности. Это означает второстепенную позицию собственного «я» По отношению к объекту, который он стремится понять и анализировать, сопоставлять с другими объектами, конструировать научные взаимосвязи. Эти слова Фишер полностью относил к самому себе, прошедшему, в согласии с протестантским вероучением, через драматический процесс преодоления собственного прошлого и собственных ложных поступков. В ноябре 1933 года он был, правда, в составе студенческого союза Эрлангенского университета, зачислен в ряды штурмовых отрядов, а в 1939 принят в нацистскую партию. Тогда же он получил стипендию официозного имперского института истории Новой Германии. Фишер, в отличие от большинства коллег по академическому цеху, не скрывал своего прошлого. В книге «Рывок к мировому господству», как было сказано, содержались лишь беглые замечания о гитлеровском режиме. В последующих публикациях, прежде всего в книгах «Сговор элит» 1979-й, и Гитлер не был случайной аварией, 1992-й. Ученый уверенно развивал свою аргументацию. Существовал континуитет экспансионизма Вильгельмовского и пангерманского образца. Гитлер не явился из преисподней, он не смог бы прийти к власти и развязать войну, если бы он не получил поддержки. Третий рейх и Вторая мировая война, утверждал Фишер, были бы невозможны без сговора между фюрером, выходцем из мелкой буржуазии, способным руководить массами, и традиционными аграрными и индустриальными элитами, доминировавшими также в кругах вермахта и дипломатии. Для большинства историков нацистской Германии задача анализа этих взаимосвязей оказалась неразрешимой. Фишер указывал на настоятельную необходимость высвободить Гитлера из его изоляции и включить его в общий ход развития германского общества. «Никому не дано, — резюмировал ученый, — исключить из истории Третий Рейх и все то, к чему он привел». Благодаря Фишеру в ФРГ была поколеблена монополия консервативной историографии. Он прекрасно понимал, что дискуссия, связанная с его трудами, изменила традиционную для Германии трактовку прошлого. Его концепция континуитета германских элит открыла дорогу для критических исследовательских школ и направлений. За долгие годы работы в Гамбургском университете историк воспитал много талантливых последователей. Понятие «школа Фишера» стало знаком самого высокого уровня исторической мысли, германской и международной. Воздействие идей Фишера вышло далеко за пределы школы. Имя Фишера и его публикации стали, по словам одного из его учеников, центром притяжения для многих критически мыслящих молодых историков. Примером может служить сотрудничество мастера с Вольфромом Ветте, историком иного, послевоенного поколения. Заслугу своего молодого коллеги Фишер видел в том, что тот глубоко исследует внутренние предпосылки военной политики и двух мировых войн, которые вела Германия в 20 веке, обращая особое внимание на пагубную роль националистической идеологии, искажающую историческую действительность, в особенности после проигранных войн. Для Фрица Фишера будущая историография ФРГ воплощает критическая историческая школа, выступившая с открытым забралом 80-й годы прошлого века. Сочинения Фишера дали импульс многоплановому процессу восприятия и осмысления правды о фашизме и войне. Как отмечала Франкфуртер Руншау, его образ мыслей, факты, лежащие в основе его выводов, в немалой степени стали достоянием той части народа, которая интересуется историей. Хотя Фишер всячески отрицал это, его труды оказали свое воздействие на настрой студентов-бунтарей 1968 года, стали одной из предпосылок новой восточной политики. Без его прямого и косвенного воздействия невозможно представить проходившие в ФРГ дискуссии о преодолении прошлого. «Чрезвычайно важно», — заметил он, — «что время от времени возникают такие дебаты, подвергаются проверке мнимо достоверные утверждения, пробивают себе дорогу новые, соответствующие истине аргументы». Его труды признаны классическими. Аркадий Юрусалимский отмечал, что установки гамбургского исследователя, воплощавшие дух исторического реализма, Понимание необходимости пересмотра традиционных и апологетических концепций стали проявлением научной смелости и интеллектуального новаторства. По мнению Ганса Ульриха Веллера, книги Фрица Фишера обрели взрывчатую силу и активно содействовали катарсису, очищению общественного сознания в стране, где совершались нацистские преступления. Справедливое утверждение Джорджа Хальгартена. В течение следующих ста лет большая часть ныне живущих историков будет забыта. Но имя Фрица Фишера не будет предано забвению. Мог ли я, приехав в декабре 1995 года в Гамбург, отказаться от встречи с классиком современной науки? Знакомые историки отговаривали меня. Фишеру 87 лет, он давно уже на пенсии, беспокоить его не следует. Но пересилило желание увидеть и услышать человека, который, по моему глубокому убеждению, являлся самым светлым умом современной немецкой исторической науки. В Гамбурге, на главной городской площади Радхаусмаркт, не так давно был поставлен памятник опальному Генриху Гейне, один из очень немногих в Германии. Памятник Гейне, всем сердцем любившему родной и чужой ему Гамбург, памятник мятежному поэту, который обладал великим талантом и мужеством идти против течения. Не таков ли и профессор Фишер? Отсюда, от памятника поэту, я начинаю путь в Бланкенезе, живописный пригород Гамбурга на берегу Эльбы. Совпадет ли сложившийся у меня образ живого классика с образом реального человека? Фишер совершенно не похож на старика, у него внимательные светлые глаза, четкая речь и поразительно ясная память. Вот что больше всего меня поразило во время беседы, в ходе которой речь шла о вещах предельно серьезных. О горьких раздумьях ученого, вызванных трагическим опытом Германии и Европы в XX веке. Насколько велик контраст между добродушием, мягкостью манер Фишера и его твердостью там, где речь идет об исторической правде. Для него, человека совестливого и мужественного, до сих пор осталась загадкой, почему его научные и политические противники, в том числе и коллеги по университету, прибегали в начале 60-х годов к недостойным приемам. Фрау Фишер вторгается в нашу беседу. «А знаете ли вы о том, что нам тогда постоянно угрожали, что мы вынуждены были в течение двух лет жить без домашнего телефона, что детям пришлось сменить школу. Фишер рассказал о том, как он, готовя к изданию свою знаменитую монографию, обнаружил в одном из немецких архивов правительственный документ 1914 года, так называемую сентябрьскую программу рейхсканцлера канцлера Теобальда фон Бэтмен-Гольвега, программу широкой германской экспансии на Запад и на Восток Европы. На внутренних сторонах обложки архивного дела, как это водится во всем мире, был прикреплен лист использования, в котором значились имена нескольких немецких историков консервативного направления. Значит, они были знакомы с документами, разоблачавшими безудержную экспансию Вильгельмовского рейха, но сознательно, что отвечало их политической позиции, отказались от их публикации и комментирования. Так в нашу беседу органично вошла тема взаимосвязи науки и морали. Убеленный сединами исследователь почти по-детски, в шутку или всерьез, недоумевал. Почему теперь его цитируют, не ссылаясь на автора? Почему тезисы, против которых столь энергично выступало большинство представителей исторического цеха ФРГ, воспроизводятся теперь на страницах школьных учебников? В марте 1998 года учёному исполнилось 90 лет. В связи с юбилеем в Гамбургском университете, ординарным профессором которого в течение четверти века являлся Фишер, было проведено торжественное заседание. В ФРГ... Не было ни одной крупной газеты, которая обошла бы вниманием 90-летие ученого. Дицайт назвала его человеком, который неустрашимо ломает запреты. О мятежном духе Фишера писала «Штутгартерцайтунг», а газета «Хамбургер Абменблат» дала юбилейной статье название «Поборник истины». В праздничные дни я вновь побывал в доме знаменитого ученого, и во время нашей, достаточно краткой на сей раз беседы, профессор задал мне вопрос на который я не смог найти убедительного ответа. Несколько полок в рабочем кабинете Фишера уставлено книгами автора на немецком языке и изданиями его книг на основных языках мира. Держав в руках перевод своего основного труда, выпущенный в Токио, Фишер спросил меня, почему же мои работы не издаются в России? Что я мог ответить? Сказать, что отсутствие русских переводов является печальным следствием длительной изоляции отечественной историографии от мировой науки? Конечно, такой ответ не убедил бы ученого. Он выразил свое глубокое убеждение в том, что в взаимной связи государств и наций определяются не только факторами властно-политического или экономического характера, но и мнениями, которые народы имеют друг о друге. В одной из подаренных мне книг он подчеркнул слова, характеризующие высокую оценку российской культуры. «Уже более ста лет, — писал Фишер, — с 70-х и 80-х годов прошлого века, вплоть до сегодняшнего дня, Вопреки сменам правительств, несмотря на войны и революции, именно великая русская литература создавала глубокую эмоциональную и духовную связь немецкой интеллигенции с миром России. Пришло время уезжать. Перед моими глазами еще и сейчас фигура Фишера, стоящего в проеме выходящей в сад двери и машущего мне рукой. Это было прощание. В ноябре 99 -го года я прочитал в немецких газетах. Умер профессор Фриц Фишер. Что же я узнал и понял, дважды посетив немецкого ученого? Уроки Фишера – это отвага в отстаивании правды. Это неразделимость науки и морали. Западногерманское общество нашло в себе силы с запозданием, но все же нашло, услышать и понять духовных лидеров, выступления которых оказали непосредственное влияние и на историческую науку, и на общественное сознание граждан ФРГ. Два десятилетия спустя после краха нацистской диктатуры там произошел качественный сдвиг в ходе научного познания Третьего Рейха. Одним из факторов этого сдвига, бесспорно, была контроверза Фишера. Подобно тому, писал в 1852 году Генрих Гейне, как раз выпущенная стрелам расставшись с тетевой, выходит из-под власти стрелка, так и слово, слетевшее с уст, не принадлежит сказавшему его, особенно если оно распространено, по свету печатью. И в западно-германской историографии и в общественном сознании преобладали консервативные тенденции. Попытки раскрыть подлинный характер внутренней и внешней политики нацистской диктатуры именовались нередко коммунистическими происками или пособничеством московской пропаганде. Командование Бундесвера потребовало в 1965 году от военнослужащих почтения к солдатским добродетелям вермахта, якобы олицетворявших верность праву народу и государству. Антикоммунизм периода Холодной войны никак не способствовал памяти о германских преступлениях на Восточном фронте, отмечал американский историк Джеффри Херф. Гражданам ФРГ старались не напоминать, что на их земле не так давно располагались тысячи тюрем, концлагерей, лагерей для военнопленных. И если в 45-м, 46-м годах на скромных обелисках типичными были надписи «Жертвам фашизма» или памяти погибших узников концлагеря, то на памятниках сооруженных в 50-е годы прошлого века уже обозначилось иное понимание прошлого. Теперь характерными надписями стали «Павшим от насилия, жертвам бесчеловечности». Историк Детлев Гарбе считал, что в Западной Германии происходило «организованное забвение», а деятель протестантской церкви Курт Шарф в связи с этим писал о симптоме опасного заболевания нации бывшие узники Дахау и представители объединения лиц, преследовавшихся при нацизме, ОЛПН, настойчиво требовали превращения территории лагеря в мемориальный комплекс и сооружения там достойных памятников. Но баварские власти неизменно были против таких проектов. В правлении ОЛПН были представлены коммунисты, и это никак не устраивало руководство Христианско-социального союза. В результате травли покончил самоубийством бывший узник лагеря священник Леон Хартротт активный сторонник создания мемориала. Может быть, именно эта смерть ускорила открытие временной музейной экспозиции и освещение нескольких храмов на территории лагеря. В 1959 году начал действовать кураториум, состоявший из представителей самых разных политических сил, от деятелей католической церкви до коммунистов. В 1960 году в здании бывшего крематория начала работу временная музейная экспозиция. В 1965 году Ценой героических усилий бывших узников концлагеря и международной общественности в Дахау был открыт первый и тогда единственный в ФРГ антифашистский мемориал. В 1965 году Дахау посетили 385 тысяч, в 1975 – 452 тысячи, а в 1982 году – 872 тысячи человек. Однако вплоть до 1975 года большую часть посетителей мемориала составляли не немцы, а граждане иностранных государств. Рост числа посетителей происходил прежде всего за счет организованных экскурсий немецких школьников. «Двухчасовая экскурсия в Дахау дает больше, чем многочасовые уроки», – писал учитель истории из Нюрнберга. Митинги и конференции, которые проводились на территории лагеря, не находили поддержки местных властей и влиятельных средств массовой информации. «Любая попытка восстановления памяти о нацистском терроре», – отмечает сотрудник одного из антифашистских музеев Томас Луц, – становилось частью современных социальных конфликтов, предостережением для общества, и испытанием для его костных политических воззрений. Так обстояло с сохранением памяти о Дахау, лагере, широко известном в Германии и за ее пределами. Но были и другие лагеря, которые были забыты в буквальном смысле этого слова. В административных границах Гамбурга с 1938 года существовал концлагерь Нойенгаме, за колючей проволокой которого томились представители 26 европейских наций. Число жертв Ноенгамы и его филиалов, их было более 80, по разным оценкам колеблется между 55 и 106 тысячами человек. Сюда привозили для исполнения смертных приговоров заключенных других концлагерей. Здесь осенью 1942 -го года было отравлено газом 448 советских военнопленных, а множество заключенных убито посредством смертельных инъекций. В 1951 году бывшие французские узники концлагеря предложили увековечить память погибших, но Сенат Гамбурга решительно отклонил эту инициативу. И все же в 1965 году был открыт, после долгих усилий организации участников сопротивления и в основном на средства иностранных спонсоров, скромный обелиск с невнятной надписью. К тому же мемориал располагался на территории действующей тюрьмы. Только в октябре 1981 года начала действовать небольшая музейная экспозиция. Причем на торжественный акт ее открытия власти Гамбурга не пожелали пригласить представителей союзов антифашистов. Один из западногерманских еженедельников назвал мучительную историю мемориала Нойенгаме самым очевидным примером забвения и вытеснения памяти о прошлом. В штыки был встречен в ФРГ вышедший в 1961 году немецкий перевод правдивой книги американского журналиста Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха». В массовой прессе поднялась волна обвинений автора в том, что он возбуждает ненависть Германии, дискредитирует ее руководящие круги, подстрекает мировое общественное мнение против Германии и немцев. Журналист Ахим фон Борис отмечал, такая реакция стала возможной только на фоне того, что в ФРГ поднялись волны открыто или замаскированно апологетической исторической литературы. Поэтому он полагал, что книга Ширера — являвшаяся противовесом подобного года издания, сможет исцеляющим образом воздействовать на общественное мнение. И напротив, одобрительной была реакция консервативной печати на книгу Дэвида Хоггана, американца, представляющего ультраправые круги, «Вынужденная война», оттиражирование которой отказались фирмы США, поскольку ее автор пытался снять с Германии ответственность за Вторую мировую войну. В шестьдесят втором, шестьдесят четвертом годах. Книга Хогена пересдавалась шесть раз, и даже была присуждена высокая литературная премия. Герман Граммель сокрушался по этому поводу. Можно впасть в уныние от того, что за пределами редакции неонацистских печатных органов находятся люди, которые приписывают памфлету Хогена научный характер. В 1962 году, когда вектор общественного сознания ФРГ понемногу начал меняться, вышла в свет книга Иохима Видера «Сталинград», и ответственности солдата. Этот труд и сегодня воспринимается как волнующее свидетельство личной трагедии автора, как сгусток извлеченных из катастрофы вермахта горьких уроков, как религиозно окрашенный протест. Видер был сыном протестантского пастора. Против насилия, как выражение выстраданной надежды на лучшее будущее Германии и мира. Чудовищные картины гибели, не дававшие мне покоя ни днем, ни ночью, вспоминал Видер, проходили перед моим мысленным взором образуя бесконечную кровавую мясорубку. Картины далекого прошлого и переживания, которые внезапно ожили в моей памяти, предстали передо мной как логически связанные между собой звенья одной и той же роковой цепи. Бывший офицер шестой армии не пытался выгораживать себя, отрицать свою ответственность и вину. Наш поход на Волгу предстал передо мной как ни с чем не сравнимое насилие над человеком и символ вырождения человеческой личности. Самого себя я увидел как бы заправленным в гигантский и бесчеловечный механизм, который функционирует с ужасающей точностью вплоть до саморазвала и уничтожения. Трагическая эпопея обнажила дьявольскую сущность антинравственной государственной и военной системы гитлеризма. За этой системой, поддавшись ее воздействию, вплоть до самого ужасного конца в самоубийственном ослеплении, следовало большинство немцев. Я чувствовал себя участником разыгравшегося вокруг шабаша ведьм, в котором был повинен и я. Сознание этой вины свинцовым грузом висело на мне, отягощая мне сердце и совесть. Опережая на десятилетия вектор развития общественного мнения ФРГ, он отдавал должное борьбе советского народа, защищавшего и освобождавшего свою подвергнувшуюся иноземному нашествию Родину. В ходе войны СССР стал решающим фактором мировой политики. Видер считал, что долгом последующих поколений немцев является честное извлечение уроков из трагедии под Сталинградом. Там, над Волгой, еще стелется невидимый гигантский крест. И отбрасываемая им тень нависла над всем немецким народом, проникновенно и предостерегающе взывая к нашим сердцам. Речь идет об утверждении более совершенного устройства межчеловеческих отношений, о ликвидации прежних отношений вражды между народами. Именно поэтому память о Сталинграде должна стать составной частью нашей истории. Мы должны найти в себе силу и мужество, тщательно исследовать мрачную и неприглядную главу истории, взглянуть в глаза всей правде и принять ее такой, какая она есть. Но идеологическая ситуация в послевоенной Западной Германии развивалась в противоположном направлении. «Можно ли действительно сказать, — вопрошал Видер, — что дискуссия вокруг сталинградских событий и порожденных ими проблем дала плодотворные результаты? Атмосфера холодной войны и ремилитаризации ФРГ — влекла за собой сытое равнодушие и пренебрежение к моральным и духовным ценностям. Видер подверг уничтожающей критике современную ему западно-германскую историографию сражения на Волге. На первом плане всегда стоят лишь чисто военные события и результаты, а также явно продиктованные соображениями личного престижа стремление оправдаться, смыть себя позор военного поражения и переложить всю вину на одного только могильщика Германии, который вовремя улизнул от земного суда. В статье, опубликованной в начале 1963 года в швейцарском, не в западно-германском военном журнале, Ганс Адольф Якобсен, бывший офицер вермахта, побывавший, как и видер в советском плену, утверждал, что в книге «Сталинград и ответственность солдата» содержится блестящий анализ истории и историографии сражений на Волге. Широко распространенный в ФРГ вывод о единоличной вине Гитлера за катастрофу являлся, по мнению Якобсена, чересчур дешевым и чересчур упрощенным полностью сохраняют свое значение суждения автора о проблеме ответственности представителей нацистской военной и политической элиты за огонь шестой армии. Чем выше их чины, чем шире понимание общей ситуации, тем значительнее мера их ответственности. Сталинградскую трагедию нельзя понять, убежден автор, вне ее взаимосвязи с войной против СССР, вне ее характера и способов ведения. Во время этой войны он именует ее раковой опухолью режима. Речь шла с самого начала не о высоких, благородных задачах, о коих лгали нацистские властители, но о необузданных, преступных целях. «Нельзя останавливаться на полпути», указывал Якобсен. «Надо набраться мужества для того, чтобы задавать нелегкие вопросы и получать нелегкие ответы». Голоса Видера и Якобсена не были услышаны в тогдашней Западной Германии, ни историками, ни общественным мнением. Вальтер Герлиц, представлявший и доминировавший в 50-е и 60-е годы прошлого века консервативное направление исторической науки, на странице газеты «Дю Вельт» назвал книгу Видера «Приговором судьи», направленным против военнослужащих, находящихся на ответственных постах. По существу он действовал точно так же, как тогдашний генеральный инспектор, командующий Бундесвера и бывший генерал Вермахта Фридрих Ферч. В конце 1962 года режиссером Клаусом Хубаликом была снята телеверсия известного романа «Теодора Плевье. Сталинград», написанного по горячим следам событий и проникнутого правдой о войне. Премьера была назначена на вечер 31 января 1963 года, когда исполнялась 20-я годовщина капитуляции Паулюса. Командование Бундесвера объявило точно в указанной в телепрограмме «День и час» боевую тревогу для всех военнослужащих. Фёрч не ограничившись прямым запретом просмотра передачи, издал специальный приказ, в котором обрушивался на пропагандистские тезисы коммунистической психологической войны на клику леваков, окопавшихся на телевидении, выдвигая в качестве примера для подражания бессмысленное сопротивление окружённых под Сталинградом войск. В тогдашней духовной ситуации этот скандальный эпизод остался практически незамеченным. А встреча с Яхимом Видером, состоявшаяся в 70 году, когда тот, занимая пост вице-президента Международной ассоциации библиотечных работников, прибыл в Москву на очередную сессию ассоциации, рассказала преподаватель немецкого языка и переводчица, участница войны Татьяна Ступникова. Ее вывод однозначен. «Меня эта книга поразила своей правдивостью, редко встречающейся в литературе о Второй мировой войне. И далее. Мы очень скоро обнаружили единство наших взглядов, не только на проблему сотрудничества в области комплектования фондов научных библиотек, но и в оценке Сталинградской битвы. Нам очень помогла книга Видера, открывшая мне сокровенные мысли и чувства моего коллеги, бывшего офицера вермахта, к которому после ужаса и страданий пришло прозрение и вслед за ним покаяние.